Тогда, чтобы не давать потачки, я приказал высыпать лишнюю дзамбу в ближайшее болото. На другой день те же монголы охали и ахали, что упустили столь выгодную для себя сделку. 26 августа двинулись мы в новый путь. Сначала прошли мимо хормы Дзунзасак, а затем направились к западному Номухунголу. До этой реки расстояние от Дзунзасака равняется 60 верстам. торная тропинка вьется по зарослям Тамариска и Хормыка, Иногда выдаются болотистые, образуемые подземными ключами, площади, поросшие мелким тростником и довольно сносным подножным кормом. За исключением таких мест, почва всюду лёсовая глина пополам с солью, притом высохшая, словно камень, так что даже звенит под ногами. Для животных беда ходить по такой земле, тем более во время летней жары. Теперь же ещё стояла таковая, несмотря на порядочные до минус 7,5 градусов по Цельсию Впрочем, случайные, как нам говорили туземцы, ночные морозы. Неожиданная задержка на реке Номухунгол. Быть может, от сказанных причин, а быть может и от чего другого, наши верблюды по пути к Номухунголу вдруг начали заболевать. Особенной болезнью, известной монголам под именем Хаса, ящер. Ей подвержены здесь и в Монголии, кроме верблюдов, рогатый скот и бараны, но лошади так не заболевают. Наружным образом названная болезнь выражается в опухоли ступни и нижней части голени всех четырех ног животного. Внутри у него в это время жар, аппетит, однако, не совсем пропадает, разве при сильной степени заболевания, в таком случае изо рта иногда идет пена. Болезненный период продолжается от одной до двух или трех недель, смотря по напряженности болезни, возрасту и силе животного, притом в жаркую погоду хоса вообще бывает упорнее. Проходит эта болезнь? или без всяких последствий, кроме временной слабости, или при сильной степени развития у болевшего верблюда сходят подошвы лап, а у баранов и рогатого скота копыта. Изредка животное даже издыхает. Сама болезнь, как говорят, заразительна. Рациональных способов лечения хасы монголы не знают. Нам советовали прокалывать опухшие ступни и выпускать оттуда кровь, держать верблюда в больными ногами по несколько часов в холодной воде, поить и кормить тех же верблюдов через трое суток, давать больным животным отвар заячьего мяса или гороховой муки, наконец окуривать их дымом сушеной рыбы. По нашему же опыту всего лучше предоставить болезнь ее собственному течению, только не вьючить в это время верблюдов и пасти их на мягкой почве. К счастью, такова именно и нашлась на Намахон-Горе. Здесь нежданно-негаданно нам пришлось провести 18 суток, ибо после первого проявления хасы в течение нескольких дней в нашем караване заболели 54 верблюда. Нечего и говорить, насколько это перепугало нас, тем более что новых верблюдов достать было негде. Следовательно, от того или другого исхода верблюжьей болезни вполне зависело наше дальнейшее путешествие. Почти одновременно с нами та же болезнь постигла большой тангутский караван, который на двух тысячах яках шел из Тибета в Синин. Теперь этот караван стоял близду ланкита и в Довасун-Гобе, ожидая, пока выздоровеют вьючные яки. Кроме того, по сообщению монголов, хаса появилась и в хашунах восточного Тайдама. Однако от всего этого нам становилось не легче. Даже при благоприятном исходе болезни верблюдов мы все-таки теряли более полумесяца лучшего для путешествия осеннего времени и вместе с тем опаздывали своим приходом в газ. Но и нового исхода не было. Приходилось покориться необходимости и терпеливо ждать. Местность, где мы теперь бивоакировали, была та самая, которую мы посетили почти в ту же пору года, в 1879 году. Как тогда, так и теперь мы встретили здесь засеянные монголами поле ячменя, всего около 20 десятин. Обработка земли отвратительная, но ячмень... Благодаря прекрасной лесовой почве, намытой на Мухунголом и обильному орошению арыками из той же реки, родится очень хороший, высокий, густой и с крупным колосом. Эти пашни расположены вблизи глиняных стен пустой хормы на Мухунхото. По новым сведениям, названная хорма была выстроена здесь для китайского гарнизона, который, однако, не мог долго удержаться против нападений галыков, По уходе китайцев монголам достались поля, довольно обширные и хорошо обработанные, но теперь до крайности запущенные. Благодаря достаточному орошению в описываемой местности, то есть на Нижнем, на Мухунголе, развивается несколько лучшая, по крайней мере для цайдама, растительность. Тамарикс является здесь деревом от 20 до 25 футов высотой при толщине у корня своего корявого ствола от 1 до полутора футов. Кроме того, здесь же обилен хормык и три вида сугака. Ближе к наружной окраине этих сопровождающих реку зарослей, на более соленой почве, в изобилии растут белолозник, чегеран и ломонос. Из трав же сусюрея, кохия, солероз, шведка солончакова и еще четыре или пять видов солянок. На засеянных ячменем полях, в особенности по арыкам, роскошно развиваются те же, что и у нас, сорные для хлеба травы. сорной же травы растет здесь по ячменю обыкновенный овес, костер, острица, осот, лебеда, воловик, ежесемянка, лактук, крестовник, споры, жируха, крестовый корень и полынка. Четыре последние вида растут преимущественно по старым пашням. Кое-что из названной флоры попало в наш гербарий, который мы теперь закончили для нынешнего года. В этом гербарии считалось 542 растительных вида. Ввиду продолжительной стоянки на Намахунголе, бивак наш был устроен здесь более тщательно. Палатки помещались первый раз за все нынешнее лето в тени высоких кустов тамариска. Багаж уложен был в порядке, кухня отведена поодаль, чтобы иметь воду не столь грязную, какая текла в ближайших орыках, иногда же вовсе в них пропадала когда поливали дальние поля. Казаки выкопали несколько ям глубиной около сожжения, Эти ямы наполнялись из тех же арыков водой, которая здесь хорошо отстаивалась, хотя обыкновенно держалась не дольше суток вследствие просачивания в почву. Лишь спустя немного, когда осевшая лесовая муть покрыла стенки и дно наших импровизированных колодцев, вода в них стала держаться подольше. Охотничьи экскурсии в ближайших окрестностях Бивака мало доставляли добычи для зоологической коллекции, и оседлых и гнездящихся птиц Достаточно было лишь саксаульных соек, сорокопутов, славок, полевых воробьев, кустарниц до да фазанов на полях ячменя. Этих фазанов мы били специально для еды, ибо они, как и другие местные птицы, находились еще в сильном линяне и на чучело не годились. Осенний пролет, несмотря на горячую его пору, был весьма бедный. В значительном лишь количестве летели в первой 3 сентября те же птицы, что и в августе, удодды, белые плесицы и жавороночки». Водяные породы вовсе не показывались, другие же пернатые являлись обыкновенно лишь единичными особями. Удачно только мы добыли теперь целый десяток экземпляров красивого маленького голубка, очень редкого в Центральной гоби Рыбы в Нижнем Намахун-Голе не было вовсе. Из пресмыкающихся найден здесь только один вид ящерицы, общий для всего Южного Цайдама. Сюда пришли теперь по ежегодному своему обычаю медведи из Тибета. Специально на ягоды хормыка. Косолапый зверь объедается этими ягодами в продолжении двух осенних месяцев и затем возвращается на зимнюю спячку в Тибет, вероятно, также залегает и в окраине Кцайдам у тибетских горах. Монголы сильно боятся этих медведей, иногда даже укачевывают от их близкого соседства или угоняют звери верхами в другое место, стрелять же не решаются. Во время нынешней нашей стоянки на одного из солдат, паших верблюдов, Монголы нагнали таким образом медведя на несколько шагов, и зверь был убит из берданки. За неделю перед этим казаки убили еще одного медведя, до того занявшегося ягодами хормыка, что охотники подошли к нему близко вовсе незамеченными. Однако в нынешнем году медведи в Цайдаме пробыли недолго, только до конца сентября, ибо ягоды хармыка рано осыпались вследствие августовских морозов. Свободное от экскурсии, охоты и других занятий время посвящалось чтению, которое, как я уже говорил, доставляет здесь большое наслаждение, да притом мы заметили, что память, напряженно не работающая в пустынях, отличается особенной впечатлительностью. Среди однообразно протекавших дней большим праздником для нас был приезд посланца Сининского амбани с письмами, высланными из Пекина еще 19 мая. Из России же эти письма были отправлены 7-8 месяцев тому назад. Вместе с тем мы получили от пекинского посольства немного газет. К сожалению, из них мы узнали, что мало доброго творится на белом свете. Томительное пребывание наше на реке на Мухунгол продолжалось, как вышесказано, 18 суток. Заболевшие верблюды через неделю начали выздоравливать и наконец поправились настолько, что можно было продолжать путь. У семерых сошли подошвы лап, и мы променяли монголам этих верблюдов на лошадей. Последних теперь имелось в нашем караване 19, верблюдов же 67. Однако большую часть наших верблюдов еще нельзя было вьючить, пока они не окрепнут после болезни.